Эпилог. Два года спустя. Райнхард. Я заглушил мотор и оставил мобильес прямо на подъездной дорожке, а потом буквально взбежал по ступенькам к парадному входу городского особняка в Борельвице. Точнее, самого настоящего дома, потому что теперь все принадлежащие мне многочисленные дома, особняки и замки приобрели хозяйку. А значит, я всегда был дома, если в нем останавливались мы с моей любимой. а если быть совсем точным, с недавних пор с любимыми. Посреди холла застыла огромная ель, украшенная сверкающими шарами и золотистыми бантами. До праздника рождения Пресветлого оставалось пара недель, но ее только сегодня установили. Где Алисия? Поинтересовался я у Кира, появившегося из гостиной. Ее светлость в детской. Мы поздно закончили тренировки. Одной из новых обязанностей моего камердинера было учить Алисию магии. В самом начале это делал я, но быстро выяснилось, что перед свадьбой и после Во время медового месяца нам больше нравится заниматься вовсе не магией. Если быть точным, совершенно не той магией, которую необходимо было освоить моей супруге. Поэтому ее образованием в начертании схем и в украшении королевской силы занимался полностью восстановившийся после почти свидания с пресветлым Зигвальд. И я даже не вызвал его на дуэль. На самом деле Зик оказался великолепным и терпеливым учителем магии. С ним Алисия быстро освоила азы и всего лишь за год дошла до изучения зеленых схем, средних по сложности. Она уже присутствовала на магической операции, изменившей внешность выжившего Маджера. Зигвальд сделал его белоснежным волком и добавил крылья, но все-таки остался верен себе, наделив его острыми ядовитыми зубами. Вместе с Алисией они назвали его Симуром. Только совсем недавно брату, несмотря на открывшиеся факты, для меня он все равно остался братом, стало не до обучения принцессы, до создания Маджеров, и его место занял Кир. «Уволю», — пообещал я другу, — «за то, что гоняешь мою жену». «Это кто еще кого гоняет?» – проворчал он. Она решила, что должна догнать все, что пропустила во время беременности. «Тогда уволю за то, что потакаешь ее капризом. Эта женщина только недавно родила». «Вот и объясни это. А у меня не тот ранг, чтобы запрещать заниматься магией принцессам-герцогиням». Кир все время ворчал, но на самом деле они с Алисией подружились. А то, что моя любимая сегодня на тренировках выжимала из себя последние силы, могло означать только одно – кто-то слишком сильно нервничает. Я поднялся на второй этаж и направился сразу в детские комнаты. Мы объединили несколько гостевых комнат, сделали огромную игровую, достойную маленьких принцев и принцесс. Правда, для того, чтобы начать играть, им нужно еще немного подрасти. Совсем чуть-чуть. Алисия заметила меня сразу, как только я вошел в детскую, и поманила меня пальцем. Она стояла возле кроваток и любовалась сладко посапывающими близнецами. Ее высочеством принцессой Кристиной в нежно-розовых кружевах и его высочеством кронпринцем Рупертом-младшим в серо-голубом атласе. «Разве они не чудо?» Тихо интересуется она после поцелуя, который мне дарит жена после каждого нашего воссоединения. Жаркого, жадного, полного любви и страсти. Дарит, даже если мы расстаемся на несколько часов, к примеру, как сегодня. «Самое чудесное чудо, которое можно придумать», честно отвечаю я. «Особенно, когда спят». «Райнхард!» Привлекаю Алисию спиной к своей груди, так мы можем наблюдать за близнецами вместе. Но я люблю их даже вопящих». «Согласна», — вздыхает она. «Это редкость. Обычно Руперт будет Тину или Тина будет Руперта». «Кажется, сегодня они наконец-то договорились», — улыбаюсь я. «И все ради своей мамы. Может, ради папы или ради бабушки? Ради которой из трех. Ради всех», — смеется Алисия. «Но я про маму, маму, которая...» «Я понял». Эри Лимар снова заглядывала в гости. Да, говорит, что все еще не может привыкнуть к размеру своего нового дома. Эри Лимар, маму Алисии, я называл по привычке. Она уже два года как баронесса Гризанская. Гориан наградил ее титулом, замком и землями близ Гриза за смелость и содействие в его освобождении из падалой схемы, а также в сохранении жизни и воспитании принцессы. Наградил совершенно заслуженно. Новоявленная баронесса хоть и была смелой, но все-таки лишилась чувств, когда узнала о таком подарке. Мой подарок оказался немного скромней. Большой особняк в Борельвице, неподалеку от нашего. Второй особняк я подарил собственной матери. Она, как вдовствующая эрцгерцогиня, могла вернуться с нами в Эдальсгрин. Мы с Алисией были не против, но мама предпочла сесть в столице. Правда, частенько заглядывала к нам, когда мы возвращались в Борельвицу. Мы с матерью нашли общий язык далеко не сразу. Потерянные годы давали о себе знать, но благодаря чуткости Алисии, терпению мамы и моему желанию построить теплые отношения с той, что подарила мне жизнь и не сдалась в своих попытках до меня достучаться, все получилось. Особенно после рождения близнецов. Это событие объединило всех бабушек, к которым недавно присоединилась Свентана, настоящая мама Алисии. Она долгие годы пряталась там, где Дариана не могла даже предположить. В забытой и пресветлым маленькой деревеньке в Бали. Свинтана вела настолько уединенный образ жизни, что до нее не сразу дошли слухи о произошедшем при королевском дворе Лиграсии. Еще больше она сомневалась в том, стоит ли возвращаться. Но потом желание увидеть дочь пересилило ее страхи, а весть о том, что моя принцесса-герцогиня в положении, вовсе развеяла все сомнения. Встреча матери и дочери была трогательной, но еще интереснее было видеть Гориана, который разом помолодел на несколько лет, стоило Свинтане появиться во дворце. Во дворце она сейчас и гостила. Король, кажется, решил больше никуда, любимую, не отпускать. Близнецы спят, все бабушки довольны, подвел ей итог. А значит, нам пора... Как прошел совет, перебила меня Алисия. Папа принял закон. Ты сомневалась? Не в нем, в других советниках. Они могли быть против. Что ж, кое-кто был действительно против. Например, герцог Полинский. Но большинство, и Гориан, в частности, решили, что маджеры достойны того, чтобы признать их магическим видом и наделить их соответствующими правами. Теперь они под королевской защитой». Алисия по девчоночьи радостно засмеялась и крутанулась в моих объятиях. Ее глаза сверкали счастьем и ликованием. Правда, она следом испуганно ойкнула и закрыла ладонью рот. Мы одновременно посмотрели на близнецов, но, очевидно, им снились слишком сладкие сны, чтобы просыпаться от маминых визгов. «Эдер!» – тихо позвала она, и лев бесшумно возник в детской. Бесшумно появляться он научился недавно, аккурат с рождением наших детей. «Ты слышал? У нас все получилось!» «Рррр!» – добродушно ответил лев, но тоже тихо. Кажется, ему было все равно, внесли его в реестр магических существ под королевской защитой или нет. Главное, что в этой семье его и Розу любили, а львы отвечали взаимностью. Мы с Алисией так и не поменялись магией, и никто из нас не испытывал сожалений по этому поводу. Во-первых, это было опасно, потому что алые схемы все же алые схемы. Во-вторых, у наших сил все равно была одна могущественная основа – королевская магия. В-третьих, каждый привык к своему маджеру. Хотя зачастую лев и львица появлялись вместе. Вот и сейчас, стоило Эдру материализоваться, появилась Роза, и они бросились в смежную комнату. Наверное, снова будут бегать по особняку. Представляю, как весело будет детям, когда они подрастут и тоже начнут бегать. На перегонки с маджерами. «А Полинские с дочуркой мне никогда не нравились», – фыркнула Алисия, прямо как настоящая львица. У них это было взаимно. Моя принцесса умудрилась познакомиться с Леопольдиной, когда выбирала новых фрейлин, положенных по статусу принцессы. Нужно ли говорить, что герцогиня Полинская отбор не прошла? То ли характер у Дины испортился еще больше, то ли дело было в том, что с Элеонор они больше не дружили. Элли, наоборот, стала фрейлиной моей супруги. Кажется, именно этот факт окончательно разбил ее детскую дружбу. И со временем, благодаря общей любви ко мне и к Маджорам, семейства кошачьих, они стали настоящими подругами. «Зато тебе нравится мой отец», – хитро прищурилась моя принцесса. «Настоящий Гориан, именно такой, каким я его помню». Король многие годы провел под действием алой схемы, но когда мы с ним встретились впервые, он еще не был околдован Дарианой, а я был еще совсем мальчишкой, сопровождавшим отца. Образ Гориана запечатлелся в моей памяти, и он тогда стал для меня кумиром. А после? После я уже встречался с Дарианой и Себастьяном. Они хорошо знали короля, поэтому искусно скопировали его манеру речи, смелые высказывания. так что сложно было догадаться о подмене. Конечно, в том горе они больше не было волшебной энергетики, но я, как и многие, списал это на возраст. Сейчас отец Алисии каждый день доказывал, что ни возраст, ни алые ментальные схемы не способны сломить, а тем более сломать его волю. За два года он провел множество реформ, принял ряд законов и даже находил время для того, чтобы понянчиться с внуками, не говоря уже про ухаживание за свинтаной. Вот кто ни капли магии не растерял. Он, кстати, будет на премьере, напоминаю я. И Алисия сначала краснеет, затем бледнеет. Она снова поворачивается к кроваткам. Ты забыл рассказать про Зигвальда? Любимая. Мягко, как играющий лев лапой, возвращаю ее лицом к себе. С Зигом все прекрасно. Он скоро займет бальский трон и займется восстановлением государственной экономики. Заговорщиков слегка погоняет, опыт у него уже есть. А Рене себе подыщет или вообще решит остепениться. Я в его дела не вмешиваюсь. Но что-то мне подсказывает, что ты готова говорить о чем угодно, только не о будущей премьере твоей новой пьесы». Щеки Алисии снова ярко вспыхнули. Она обняла меня и спрятала лицо на моей груди. «Не произноси этого страшного слова!» Донеслось до меня глухое, будто жена говорила не со мной, а с моим пиджаком. «Пьеса? Премьера!» Я погладил Алисию по волосам и положил пальцы ей на подбородок, побуждая запрокинуть голову и посмотреть мне в глаза. «Любимая, что не так с этим словом, а главное с событием?» Это же настоящее торжество искусства. Твоего искусства. Тем более, что твоя новая пьеса – шедевр. Могу это подтвердить, потому что читал первым». В глазах Алисии промелькнуло довольство ласковой кошечки, но тут же сверкнуло раздражение. «Все из-за него». «Из-за того критика?» «Как его?» Кристон Шотич?» «Крысюк Тошнич!» Я удержался от смеха исключительно потому, что Алисия выглядела действительно расстроенной. Она высвободилась из объятий и убежала в сторону окон. Что ж, привычки убегать от меня супруга не растеряла, но кто бы ее еще отпустил? «Алисия, ты принцесса, а он просто какой-то критик. Самый известный театральный критик Борельвицы. Это твоя третья пьеса. И на предыдущие две он умудрился написать гадости. Но ты же не для него одного пишешь, а для людей, в принципе, а им нравятся твои истории». Ее взгляд немного смягчился. «Все потому, что я принцесса», – проворчала она. «Это тоже он написал?» «Угу, в последней рецензии. Что не будь я королевской дочерью и супругой эрцгерцога, мою писанину не принял бы ни один уважающий себя театр». «И ты не пожаловалась отцу?» Я приподнял брови. «Помню, есть закон, карающий за оскорбление королевских особ. Уверен, он найдет причину, за что казнить этого тошнича». Алисия поперхнулась не то выдохом, не то смешком. «Надеюсь, ты не всерьез. Я всегда серьезен, когда дело касается тебя, моя любовь. Я вновь привлек ее к себе». но думаю, что этот критик взъелся на тебя не из-за того, что ты принцесса, а из-за того, что у тебя исключительный талант, и билеты на твои спектакли раскупают за несколько месяцев до премьеры, поэтому мне бы не хотелось пропускать такое событие». Я поцеловал притихшую и разомлевшую от моих слов жену. «Мне страшно», — призналась она. И это, говорит женщина, которая спасла короля и королевство, сразилась со злобной могущественной королевой и ее грифоном, дважды побывала под действием алых схем, гуляла босиком по карнизу, Спасла будущего правителя дружественной нам страны. И меня тоже спасла. Тебя от чего? От тоски, одиночества и серой, упорядоченной жизни. На губах Алисии заиграла улыбка, такая манящая, что я даже немного пожалел, что нам нужно в театр, иначе я бы утащил ее в спальню. Впрочем, почему нет? Когда ты так говоришь...» Она погладила мою рубашку там, где в груди билось сердце. «Я чувствую себя героиней». «Ты есть героиня, самая лучшая и смелая принцесса-цветочница на свете, украсившая мою жизнь цветами. Пойдем, пока дети не проснулись». Я подхватил ее на руки, и Алисия обняла меня за шею. «Сразу в театр?» «Для начала в спальню. Я помогу тебе сначала раздеться, а потом одеться». «Тогда мы точно опоздаем», — смеется она. «Ничего страшного. Я хорошо помню начало. Грозный эрцгерцог выходит из мэрии, и в этот момент в него врезается прекрасная цветочница». Он еще не знал, что эта встреча изменит всю его жизнь.